«Какое ужасное существование, Зверобой!» — воскликнула Юдив. «Скоро ли кончится эта адская жизнь?» «Что же вы находите здесь особенно ужасного, Юдив? Можно привыкнуть ко всякой жизни, и другие на вашем месте были бы очень счастливы». «Нет, Зверобой, я была бы счастливее в тысячу раз, если бы могла жить в цивилизованных местах» там, где есть фермы, храмы и дома, построенные руками христиан. Жилище в соседстве с колониальными крепостями было бы в тысячу раз предпочтительнее этих безотрадных мест, в которых мы обитаем. Нет, Юдив, я не могу легко согласиться с вами. Крепости, конечно, полезны. Они удаляют на известное расстояние кровожадных врагов. Но внутри них бывают такие враги, Каких не найти в лесу. Фермы также очень полезны, И многие любят проводить в них свою жизнь. Но все удовольствия, предоставляемые открытыми полями, Человек вдвойне найдет среди обширного леса. Если ему нужен воздух, прохлада, яркий свет, Долины и ручьи могут все это дать в изобилии. И притом здесь есть озера, которыми человек, имеющий разум и чувства, никогда не перестанет любоваться. Но где вы в открытом поле найдете густую тень деревьев, проживших более тысячи лет? А эти прозрачные ручьи, каскады, водопады, хоры птиц – разве все это не доставляет высочайшее наслаждение человеку? Все это так, зверобой. Но согласитесь, что женщина не рождена для кровавых сцен, которым, кажется, не будет и конца в этом захолустье. Если вы разумеете белую женщину, я согласен с вами, Юдивь. Но краснокожие женщины отнюдь не отвращают своих лиц от этих сцен. Например, Уатауа, невеста Ченгачгук, была бы совершенно счастлива, узнав, что ее жених охотится в эту минуту за волосами своих врагов. Неужели зверобой ее нисколько не тревожит мысль, что человек, ею любимый, подвергается опасности? Она думает не об опасности ее здесь, а о чести своего возлюбленного, и при таком чувстве нет места страху. Уа-та-уа – девушка веселая, добрая, милая, но слава для нее всего дороже. Через час она должна увидеть Чингасьгука, и нет никакого сомнения радость этого свидания достигнет вершины когда она увидит что ее возлюбленный счастливо поохотился за скальпами все это меня крайне удивляет зверобой и я начинаю думать вместе с вами что люди красной породы одарены такими свойствами которые для нас совершенно непостижимы зверобой неужели вы будете спокойны зная что вашей уа уа грозит опасность. Ну, это совсем другое дело. Женщина слаба по своей природе, и мужчина обязательно должен заботиться о ней. Но для меня нет и, вероятно, не может быть никакой уа уа и краснокожая девушка никогда не овладеет моим сердцем. Люди различных пород, по моему мнению, могут вступать в дружеские связи но чувства более нежные и между ними неестественны. Такой образ мыслей делает вам честь, зверобой, и мне приятно, что вы действуете по законам вашей природы. Генрих Марч, я уверен, думает совсем не так. Он согласен жениться на индианке или на губернаторской дочери без всякого разбору, только была бы она смазлива и умела приготовлять для него вкусные блюда. Послушайте, Юдивь. Вы очень несправедливо к Генриху Марчу. Смейтесь, пожалуй, сколько угодно над такими людьми, как Марч и я. Мы необразованны и грубы до того, что не умеем даже читать, но это не мешает нам иметь свои достоинства. Несправедливо презирать мужчину с добрым сердцем единственно за то, что он не имеет преимуществ, привлекательных для женщин. Презирать вас, зверобой!» «С чего вы взяли? Как пришло вам в голову, что я могу поставить вас на одну доску с Генрихом Марчем?» «Для этого, слава богу, я еще не сошла с ума. И неужто, вы думаете, найдется глупое создание, которое ваш прекрасный и благородный характер сравнит с холодным самолюбием и ненасытной жадностью свирепого и гордого Генриха Марча?» «Даже отец!» покорный теперь его капризом, как нельзя лучше понимает разницу между вами. И он высказал мне это очень ясно». Говоря это, Юдив, увлеченный невольным чувством, с жаром пожала охотнику руку, доказывая этим жестом, что слова ее исходили от сердца. «Благодарю вас, Юдив», — отвечал растроганный молодой человек. «Приятно слышать голос истины» особенно из таких прелестных уст. Гарри — красавец, этого у него не отнять, и Чангачгук справедливо назвал его «Великая сосна». Но что делать? Одним нравится смазливое лицо, другие, напротив, предпочитают честное поведение. Природа наделила Генриха Марча красотой, и от него самого зависит приобрести чу Что это? Я, кажется, слышу сердитый голос вашего отца. — О, боже мой! Скоро ли прекратятся эти ужасные сцены? — воскликнула юдиф закрывая обеими руками лицо. — Знаете, зверобой, я иногда жалею, что у меня есть отец. В эту же минуту подлинья раздался приятный голос младшей сестры. — Юдивь, мне бы хотелось прочесть отцу и Генриху одну главу из Библии. Позовите их зверобой. Оставьте ваши затеи, Этти. Не вам утолять их жажду мщения и денег. Странно, однако, Юдивь, ваш отец и Генрих Марч ревут, как медведи, а голос Чингачгука вовсе не слышен. Быть может, небесное правосудие покарало его, лишив жизни в ту самую минуту, когда он собирался резать невинных женщин и детей? Нет, Юдивь, я думаю... Совсем иначе. Иракезы, по всей вероятности, оставили свой лагерь, и наши искатели приключений возвращаются без успеха. Это лучше всего объясняет бешенство Гарри и молчание Чингачгука. Между тем раздался шум весла, брошенного в лодку, и по этой неосторожности Марчи зверобой убедился в справедливости своей догадки. Через несколько минут лодка причалила к ковчегу, и отважные искатели приключений соединились со своими товарищами. Хаттер и Марч не заикнулись о своих похождениях, а Ченгачгук пробормотал только «огонь потушен», и эти два слова объяснили зверобою «всё». Теперь надлежало определить направление плавучего дома. После предварительных рассуждений и совещаний Хаттер решил, что благоразумнее всего разъезжать на удачу по разным местам взад и вперед, расстраивая таким образом план нечаянных нападений со стороны иракезов. Затем он и Генрих Марч, не смыкавшие глаз в продолжении плена, повалились на постели и вскоре дружный храп возвестил, что они заснули крепким сном. Чангачгук и Зверобой остались на плоту вместе с Юдифью и Хетти, которые тоже не хотели спать в эту тревожную ночь. Через несколько минут молодые люди с удовольствием заметили, что ковчег прямо и быстро несется к тому месту, где было назначено свидание Чангачгука с его возлюбленной. В продолжении этого переезда никто не говорил ни слова и даже молодые девушки обуздывали свое любопытство. Магиканин внешне казался совершенно спокойным, но его внутреннее волнение увеличивалось с каждой минутой и возросло, наконец, до такой степени, что могло удовлетворить желание самой изысканной возлюбленной. Мало-помалу ковчег был введен в бухту, и путешественники медленно подвигались вперед оттенью густой листвы. Чингачгук, не отрывавший глаз от берега, безмолвно подошел к своему другу и обратил его внимание на отдаленный пункт, находившийся прямо перед ними. Из-за кустарника, покрывавшего южную оконечность мыса, мелькал огонек, разведенный, очевидно, человеческой рукой. Это обстоятельство не оставляло никакого сомнения. Иракезы вдруг перенесли свой лагерь именно в то место, о котором у Атауа рассказывала своей белой подруге.